Издательство 1С Паблишинг представляет. Александр и Евгения Гедеон. Барт. Альбом второй. Барт Мрака. Глава первая Вернуться в игру оказалось сложно. Пальцы, касавшиеся сенсоров капсулы, дрожали, память услужливо воскрешала жестокую агонию смены расы. Неправильно это. Кто и зачем придумал мучить игроков таким способом? Или это фишка перехода на темную сторону? Немое осуждение выбора фракции мирных злодеев? Тогда что же будет дальше? Уже в капсуле я тщательно перепроверила настройку фильтра ощущений. Все по-прежнему. Боль всего на 10%. Поколебавшись пару секунд, я уменьшила боль до 5%. Хватит мне правдоподобности. Выше крыши уже. Добро пожаловать в Барлеону. С экрана загрузки на меня с немым укором взирала обновленная Лэрилэй чарующая. В ней раньше-то не было ничего особенно чарующего, кроме смысла никнейма, а теперь... Сквозь сине-зеленую эпидерму пробивались мелкие и острые даже на вид шипы, где-то образующие странные узоры, а где-то торчащие без видимой системы. В узоры странным образом вписывались и проявившиеся в эпидерме черные прожилки. Такие любят рисовать в галофильмах, изображая стремительно распространяющуюся по кровеносным сосудам человека неведомую заразу. Вот только вместо сосудистого рисунка на оскверненной сильваре проступило нечто похожее на руническую вязь. Может, на каком-то из языков Барлеона эта креативная тату что-то означает? Понять бы только, к кому обращаться за консультацией? К ботанику, дерматологу или лингвисту? Изменениям подверглись и глаза. Радужку и белок поглотило ровное зеленое сияние. Странно, а у того шамана из сетевого видеоролика в процессе трансформации глаза исходили туманом. Расовый колорит? Или в моем сценарии происходит нечто иное? Гадать бессмысленно. Нужно погружаться в игру и выяснять там. Не знаю, чего я ожидала. Фанфары достижения в духе «Вы стали первым игроком мрака?» Горы даров от отступников до глубины оскверненных душ, растроганных моим поступком. Как бы то ни было, ничего не сбылось. Вообще ничего. На мгновение стало даже чуточку обидно. «У Махана вон!» Эпическое заклание топ игроков, полеты в давно минувшее прошлое, единороги на цепи. А у меня? У меня просто лагерь отступников. Никаких укреплений, капитальных строений, зловещих замков и даже банальных домов. Место выглядело не базой коварных заговорщиков, а временным лагерем туристов, разбитым на пару деньков. Даже тронный зал шестой был всего лишь поляной, пусть и пропитанной скверной. Хотя, должна признать, аналог палаток у заговорщиков выглядел красиво. Огромные цветы чешевидной формы, заменившие привычные игрокам шатры и шалаши. Стебли этих растений росли нормально, а затем примерно на середине высоты изгибались так, что цветок накрывал участок земли. Между шатрами по одиночке и подразделениями деловито ходили и бегали отступники обеих рас. Стояли часовые в надраенных доспехах. Над кострами под чутким присмотром дежурных Ирхов булькали котлы, ожидая возвращающихся с задания. Уходящие же проверяли оружие и снаряжение, повторяли поставленные им задачи, а чуть в сторонке тренировались магии стрелки. Все это контрастировало с уже виденным сценарием обретения Гераника и ученика и наводило на мысль, что у меня сюжетная линия выйдет иной. «Долго же ты приходила в себя, моя новая соратница», Голос раздался так неожиданно, что я вздрогнула и быстро обернулась. Гераника, элегантный, будто явился со светского раута, стоял на поляне и улыбался. Странно так улыбался. Как кот, решающий скушать мышку сразу или сперва немного поиграть. Процесс оказался довольно... болезненным. Меня передернуло от одного воспоминания. «Ты родилась заново, Ларрелэй». А рождение — это всегда болезненный процесс. Для человека, идеи, нового миропорядка. Гераника говорил, а я пыталась понять, чего ради сам великий и ужасный пришел ко мне. Вряд ли он вынет из кармана праздничный тортик с горящей свечкой и предложит загадать желание. «Рождается новая империя, Ларрелэй», — продолжил Гераника. «Империя мрака. Грядет большая война, и мне, как и любому императору, нужны будут сторонники. Верные» и сильные сторонники. «Ты необычный свободный житель, Лорелэй. -э Ты не побоялась выступить на стороне отступников. Ты приняла в себя мрак, несмотря на то, что тебя возненавидели жители Малабара и Картаса. Ты мне интересна». Я слушала молча. «Но одного интереса мало», — продолжил он. «Ты еще слишком слаба и вряд ли сумеешь принести пользу моей империи». Я насторожилась. «Еще одно усиление, подобное предыдущему, я не переживу. Нафиг, нафиг. Лучше уж удалить персонажа и начать заново, чем второй раз пройти через подобное. Я могу помочь тебе стать сильнее». На раскрытой ладони Гераники причудливо клубился туман. «Но сперва докажи, что будешь полезна, лэр э Что на тебя стоит потратить время и усилия». Доступно новое задание «Впечатлить повелителя мрака». Описание. Повелителем мрака ищет соратников, но попасть в их число непросто. Сумей совершить нечто, что привлечет внимание гераники. Класс задания – уникальная цепочка. Награда за выполнение – вариативно. Доступ к следующему заданию в цепочке. Штраф за отказ от задания – минус 20 привлекательности с гераникой. Выходят слухи верны. С момента открытия картаса для игроков форумы бурлят домыслами о введении в игру новой фракции мрака. Самые жаркие споры вызвал вопрос, смогут ли игроки играть за мрак. Похоже, я знаю ответ. Я сделаю это. Пообещала я, и губы Гераники едва заметно приподнялись, прежде чем он исчез. Я осталась одна посреди лагеря. Ни шестой, ни ее охраны. Короткая прогулка по лагерю не принесла ничего, кроме эстетического наслаждения от экзотической флоры архитектуры, наблюдения за пылевой армейской жизнью, И пользы здоровью от свежего воздуха. Игровая инфраструктура в привычном для меня виде отсутствовала. Ни вывесок, ни зазывал, ни даже самого простенького указателя. Просто ровные ряды цветков домиков, торчащие рядом с некоторыми из них часовые и временами пробегающие посыльные с кожаными сумками. Все. Натуральный партизанский отряд, только в местном колорите. И как прикажете развивать персонажа? Как зарабатывать? Где брать экипировку? Ответ на последний вопрос отыскался сам собой. Методом научного тыка я наткнулась на местного интенданта, скрывавшегося в одном из цветков домиков. Сильвари сидел настолько неподвижно, что поначалу я вообще приняла его за элемент декора и пошла бы дальше, не подая он голос. «Я не видел тебя раньше, лэр констатировал отступник, закованный в солидную броню вроде той, что я видела на стражниках в городе. То же сочетание дерева и металла, только древесина черная. Имя у него было подходящее — Палисандр. «Я совсем недавно...» Возникла небольшая заминка, пока я подбирала подходящее случаю слово. Переметнулась, осквернилась, обратилась. «Присоединилась к Астильбе», — выручил меня Палисандр. «Знаю, первые дни приходится сложнее всего». Он вздохнул и сочувственно улыбнулся мне. «Привычная жизнь закончена», Впереди непростые дела во имя братьев и сестер, что пока не могут понять наших мотивов. Я, помнится, совсем ошалелой был первое время. Знаешь, что мне помогло? Что? Работа. Займись делом, ради которого ты сюда пришла. Двигайся к цели, и сомнения отпадут, словно сухая шелуха. Делом. Эхом повторила я. Я даже не представляю, с чего начать. У кого спросить? Брови колючки Палисандра удивленно поползли вверх. Тебя что, никто не ввел в курс дела? Не дал задания? Не приставил к работе? Я смущенно покашляла, припоминая, как для НПС выглядит оффлайн-игрока. Вроде сном, но, думаю, вариант глубокого обморока тоже сочтут уместным. Нет. После трансформации я лишилась чувств и пришла в себя совсем недавно. Болезненная процедура, согласился Палисандр. Зато теперь ты можешь почувствовать новую силу. На земле мрака наша мощь возросла настолько, что любым незваным гостям не поздоровится. Тут он был прав. Если до превращения на мне постоянно висел весьма неприятный дебаф от оскверненной земли, то теперь он сменился сходным по характеристикам бафом. Сила скверны. Все характеристики увеличены на 50%. Каждую минуту скверна в земле исцеляет вас на 1% от максимального числа очков жизни. И много тут незваных гостей. — уточнила я. «Скоро будет немало», — недобро прищурился Палисандр. «Так что не трать времени и подготовься как следует. Подбери подходящее снаряжение и отыщи Евара. Он лично руководит всеми приготовлениями». Предложенная экипировка была доступна без ограничений, если не считать требования по уровню. Никакой градации по репутационной шкале. Достаточно лишь дружелюбия. Но и ничего феерического в ассортименте не было. Все те же сочетания растительных, кожаных и металлических элементов, привычный уже мрачный дизайн и скромное повышение на плюс два к разным характеристикам. Строго говоря, некоторые мои вещи были не хуже. Но скромничать я не стала, подобрав себе полный комплект оскверненной амуниции. Тут же опытным путем обнаружилась еще одна немаловажная деталь. В зависимости от тяжести брони, менялся расход бодрости и даже время сотворения заклинаний. При самой легкой экипировки, состоящей преимущественно из листвы и лепестков неведомых растений, колдовала я в полную силу. Кожаные элементы уже давали небольшой штраф на расход бодрости. Кольчужные доспехи серьезно влияли на бодрость и немного на скорость сотворения заклинаний. А вот латы капитально мешали колдовать. Быстрый поиск по форумам привел меня в тему с какими-то сложными формулами, из которых я уловила только то, что пока мои показатели силы и выносливости ниже каких-то пределов, тяжелая экипировка не для меня. Тот же Ирх Барт на моем месте спокойно бренчал бы в тяжелых латах. Невольно вспомнился рисунок, введенный мною на форуме. Ирх в доспехах вроде рыцарских, как их показывают в исторических фильмах, с барабанами из черепов, висящих у него на груди. Выглядело впечатляюще, но кусок непромой роток, как говорит Паша, а жаль. Так и представилась картина. Выхожу я, вся такая пафосная, а героиня мега-блокбастера про эльфов, бренчалатами и струнами лютни, и враги падают в корчах от смеха. Ибо на заднем плане оживленно будут корчить рожи и вообще всячески изгаляться два моих шута в мундирах — Пашка и Сашка. Впрочем, сей факт совершенно не опечалил. Новая экипировка выглядела очень антуражно, хоть сейчас на сцену какого-нибудь готического фестиваля. Интересно, если попытаться откосплеить все это счастье в реале, долго ли я смогу в нем продержаться? Сомневаюсь. С учетом таких милых аксессуаров, как пояс и браслеты из шипастой розы, или еще прекрасней – ожерелье из цветущих ветвей черного шиповника. Рикит в стиле эко завершил небольшой кинжал в ножнах, висящий на поясе. Не то чтобы он действительно был мне необходим, но оружие предлагали выбрать на халяву, и я остановилась на кинжале. Не из каких-то вменяемых расчетов, а просто в силу старой привычки не выезжать на природу без ножа. В остром приступе нарциссизма я подошла к большому зеркалу и включила камеру, дабы сделать памятную голограмму, но, вспомнив о намерении наснимать информации на клип, отключать ее уже не стала. Потом выберем с ребятами кадры поэффектней, состряпаем хорошее видео. Если ты уже натешила свое тщеславие, беззлобно поддел меня, Палисандр, то иди к легату Ивару и принимайся за работу. Поблагодарив интенданта, я отправилась разыскивать вышеозначенного легата, попутно восхищаясь находчивостью разработчиков игры. Как мне объяснили мои всезнайки, в Барлеоне понамешали кучу старых языков и культурных традиций самых разных рас и народностей из нашей реальной жизни. Сашка было полез в какие-то дебри, сравнивая татуировки и письменность, но был вовремя остановлен Пашей, погнавшим лектора на кухню за чаем. Иначе экскурс в историю мог затянуться минимум на пару часов. Отыскался легат в одном из бесчисленных шалашей, что приютили отступников. Я подспудно ожидала увидеть нечто вроде юрты народов Краинего Севера, но, подойдя поближе, поняла, что ошиблась. Шалаш был сложен из крупных в три моих роста листьев. Скрепленные они были хитрым образом с помощью какой-то клейкой субстанции, на которую до застывания успел налипнуть мелкий мусор. Легат-евар оказался коренастым ирхом леопардового окраса, облаченным в угольно-черные доспехи, шикарно гармонировавшими с его мехом. Привычные изменения облика, вызванные мраком, лишь добавили этому НПС колорита. На боку у него висел меч, больше всего похожий на мутировавший серп, снабженный длинной рукояткой. По этой самой рукояти он и барабанил пальцами, беседуя с двумя другими офицерами-ирхами в таких же черных доспехах. Заметив меня, Евар жестом отпустил своих собеседников, сосредоточившись на моей персоне. «Ага, рекрут!» Пророкотал он сильным громким басом, потом оглядел меня с ног до головы, задержал взгляд на лютни, неодобрительно покачал мохнатой головой. «И куда ж тебя соплю малохольную пристроить?» Я мысленно пообещала вырезать эту фразу из видео, иначе, чует моя душенька, эта сопля малохольная прицепится ко мне с легкой руки друзей-идиотов. идеи есть, Центурион?» Легат покосился в сторону замершего чуть поодаль воистину колоссальных размеров угольно-черного ирха, вооруженного двуручным мечом. Тот мрачно рыкнул, приподнял верхнюю губу по-звериному, обнажая ряд острых зубов, и недовольно пророкотал. «Да куда ее такую пристроишь? Разве что буцинатором, да и то вместо бренчалки на буцину. А эта хворостина ее и не поднимет. А уж дунуть попытается, вообще на лепестки рассыпется». «В тур мальтаика отправь!» Слушая этот разговор, я мысленно возлековала что не начала игру за Ирхов. Судя по всему, у этой расы общественное устройство с милитаристским уклоном, да еще и заворотом в древнюю историю. тотто Пашка, небось, радовался. «Квелитам?» — тем временем уточнил Легат. «С ее-то уровнем выходить за пределы оскверненных земель?» — прищурился он. «Слишком рискованно. Она свободный житель». — напомнил Центурион. — Ей проще. Свободные умеют возвращаться из серых земель. Легат встопорщил вибриссы, взвешивая все за и против, а я пыталась понять, о чем они вообще разговаривают. Нет, в целом я сообразила, что при моем богатырском седьмом уровне посильных заданий мало, но вот детали беседы ускользали от понимания. Тем временем Евар покосился на меня и с сомнением в голосе произнес... «Надо думать, ты не можешь, как ваш десятый, вызвать своей музыкой армию призраков, лэр «Не могу». «Значит, решено!» Ирх запустил лапу в здоровенную, грубо вытесанную деревянную чашу, выудил оттуда чье-то обжаренное ребрышко и схрумкал с задумчивым выражением на морде. «Квелитам!» — резюмировал он. «Ищи алый стандарт с изображением молнии. Там доложишь Центуриону аль о своем прибытии. Доступно задание. Помощь отступникам. Описание. Отступники сокрытого леса бросили все силы на предотвращение союза с Картесом. Разыщите Центуриона Альтаика и предложите свою посильную помощь. Класс. Редкий сценарий. Награда за выполнение. Плюс 50 репутации с отступниками сокрытого леса. Плюс 100 опыта. Штраф за отказ. Невыполнение задания. Минус 50 репутации с отступниками сокрытого леса. Задание я, естественно, приняла и, покинув шалаш, заозиралась в поисках Алого Штандарта. Он его не наблюдалось, зато на горизонте показался мой старый знакомый Вёх. А к этому библиотечному вору у меня остались вопросы. «Вёх, погоди!» — крикнула я, спеша следом за коллегой Бардом. «А, Ларрелэй?» — махнул он рукой, останавливаясь. «Тебе лучше?» — поинтересовался он, едва я подошла. «Да, намного». У меня к тебе дело. Срочное? Не особенно, призналась я. Зато много времени не отнимет. вёх поглядел куда-то вправо, в сторону громадного дерева, корни которого служили троном Остильби, и неторопливо ответил. Излагай, ну быстро. Ты забрал часть песенника Кипрея из библиотеки Древа? Без обиняков спросила я. Отступник несколько удивленно посмотрел на меня и кивнул. Я... «А откуда ты знаешь об этом?» «Я занималась расшифровкой песенника и обнаружила, что он не полон. Библиотекарь припомнил, что ты был последним, кто работал с этим свитком». Всякая торопливость слетела с Веха. Он развернулся ко мне, сощурил глаза и напряженно спросил. «Ты можешь расшифровать песенник?» «Ну да», — даже удивилась я. «Разве не тем же самым ты занимался?» «Не тем же. Я поэта, не музыкант. Я просто копировал свиток по просьбе Остильбы, но не успел закончить работу и был вынужден изъять оставшуюся часть из библиотеки. А зачем песенник Остильбе? Она ведь точно не бард Отступник кивнул, тяжело вздохнул и махнул рукой, предлагая присесть в тени раскидистого кустарника. Похоже, больше он никуда не торопился. Ты же знаешь, что заклинания бардов открыты для взаимопроникновения с заклинаниями других классов. Астильба пытается вникнуть в структуру заклинания Кипрея и воспроизвести его по-своему. И что это за заклинание Вех помолчал и тихо, едва слышно ответил. Кипрей умел призывать души погибших героев из Серых земель. Астильба не оставила надежды вернуть Пятого. По ее просьбе я искала все упоминания об этом заклинании, и в результате поиски привели меня к этому свитку. Написанное в нем явно является неким шифром, так что я просто переписывал свиток, чтобы передать его шестой. Увы, среди нас нет бардов, специализирующихся на музыке, так что расшифровка не сдвинулась с мертвой точки. Но если то, что ты говоришь, правда, возможно, Стильбе удастся добиться своего. «Возможно», — эхом повторила я но в душе сомневалась. Насколько я помню общую информацию о мире, вычитанную в гайдах, в Барлеоне мертвые возвращались или в качестве безмозглой нежити, или в виде расы зомби. Для того же, чтобы НПС вернулся в мир в твердом уме и добром здравии, необходимо было наличие какой-то там магической печати. По всему выходило, что печати у Пятого не было, а возлюбленный зомби устроит только малолетних любительниц тупых псевдромантических фильмов. Там записаны ноты», — объяснила я взволнованному Сильваре. «Ту часть, что осталась в библиотеке, я уже расшифровала, так что если получу остальное, много времени восстановление песенника не займет». Вёх легко вскочил на ноги и решительно заявил. «Я поговорю с шестой, и если она позволит, принесу недостающую часть. Дождись меня». «Погоди», — остановила я рвущегося в дела отступника. «Меня послали к центуриону Альтаику». «Скажи, где его искать, и встретимся там». «Альтаик?» — задумался Барт. «Иди вниз по течению вон того ручья. Наткнешься на его отряд. Только не уходи, куда бы он тебя не заслал. Объясни, что ждешь распоряжений шестой. Поняла?» «Да». «Долго ждать?» «Недолго». Уверенно припечатал Вех и бегом отправился в сторону полевой резиденции Остильбы. Ожидание я решила скрасить полезным занятием – дополнением карты. Муж Трачипа, к моему удивлению, принесла плоды, и часть пути от бывшего места заключения до лагеря отступников я все же сумела воспроизвести. Точного маршрута не вышло, но белых пятен на карте стало куда меньше. Если так дело пойдет и дальше, загадочная награда от старого картографа у нас в кармане. Чипу стоит перерисовать мою карту и сдать задание. Вот только одно обстоятельство смущает. Карту, пусть и смутно, но указывающую на лагерь отступников, сразу же получит Эбен. И кто его знает, какие меры примет мастер-шпион? Нет. Сперва нужно узнать, чем закончатся опыты шестой на стезе воскрешения, а потом уже решать вопрос с картой. Наконец появился Ивёх. Выглядел он крайне взволнованным и едва не приплясывал от нетерпения. «Песенник!» Он взмахнул у меня перед носом небольшим свитком. Вот его недостающая часть. Нужно, чтобы ты расшифровала его целиком, немедленно. Доступно задание «Расшифровка песенника». Описание. вёх просит немедленно восстановить и расшифровать песенник Кипрея. Класс. Уникальное классовое. Ограничение. К заданию требуется приступить немедленно и не прерываться до его выполнения. Награда за выполнение – плюс 1000 репутации с отступниками сокрытого леса, плюс 14000 опыта. Штраф за отказ – невыполнение задания – 1000 репутации с отступниками сокрытого леса. Эмммм, несколько растерянно пробормотала я, вчитываясь в текст задания. Начну прямо сейчас. Я огляделась, отыскала место у корней дерева, где на меня не должен был наступить невнимательный прохожий, уселась, опершись спиной о ствол и развернула остатки свитка. Определенно он. Все тот же маловразумительный бред про солнце, млечный путь и семью планет. Подходящей для письма поверхности поблизости не нашлось, так что я по старой привычке устроила пергамент прямо на корпусе лютни. Кому-то это может показаться не слишком удобным, но мне синтагитара временами заменяла и стол, и зонт, и даже дубиной ей довелось послужить. Прошлый опыт дешифровки свитка сделал свое дело, и работа пошла быстро. Раздражал только Вех, стоящий над душой и с такой силой сверлящий свиток взглядом, что рисковал проделать в нем дыру. — Так и будешь меня караулить? Вместо ответа Вех коротко кивнул и нетерпеливо указал на развернутый фрагмент свитка. Всем, блин, не терпится. Хотя чего уж, мне тоже. Интересно же узнать, каким заклинанием десятый в том видении призвал армию призраков. Минуло чуть более двух часов, и работа была завершена. Тощая стопка исписанных листиков с нотами лежала передо мной, но ровным счетом ничего не происходило. Ни тебе звуков фанфар, ни системных сообщений о выполненном задании. Только нетерпеливый и вопрошающий взгляд Веха. У меня ничего не оставалось, как пожать плечами в ответ и начать перебирать ноты. Может, я где-то ошиблась? Одна неточность, и гармония произведения будет нарушена. Что ж, есть прекрасный способ проверить. За неимением пюпитра ноты я разложила прямо на траве, взяла в руки лютню и воплотила неровные ряды закорючек в звук. Мелодия получилась красивая, но явно не лютневая. Звуку чего-то недоставало. Музыка, ровная и правильная, оставалась ущербной, но я не чувствовала в ней ошибки. Изъяна. Едва прозвучал последний аккорд, как листы с расшифрованными нотами засияли, откуда-то прозвучали упомянутые фанфары и записи исчезли, оставив вместо себя мерцающий жемчужным светом песенник. «Поздравляем! Вы восстановили легендарный песенник Кипрея!» В процессе расшифровки песенника вы выучили новое заклинание – «узы памяти». С древних времен барды были хранителями памяти о подвигах и трагедиях, о героях и злодеях. Благодаря бардам предания о прошлом сохраняются в памяти народов, устанавливая незримую связь между прошлым и настоящим, погибшими и живыми. Эта связь позволяет некоторым бардам призывать души давно погибших героев и песен. Для воплощения призванные души поглощают часть жизненной силы барда – и их мощь зависит от мощи призывателя. Время исполнения. Требуется от начала и до конца исполнить произведение о призываемой душе. Стоимость исполнения 50 – 50% от максимальных очков жизни Барда. Максимальный уровень призванной души – уровень Барда плюс сочинительство. Максимальное число доступных умений и заклинаний призванной души – уровень души, поделенный на 10, плюс сочинительство – Максимальное число единовременно призванных душ 1 плюс сочинительство. Длительность пребывания в Барлеоне призванной души интеллект, поделенный на 10, плюс сочинительство. Длительность пребывания в Барлеоне призванной души интеллект, поделенный на 10, плюс сочинительство часов или до потери душой всей жизненной силы. Время восстановления заклинания – 72 часа. Получено улучшение навыков плюс три параметра характеристики знания барда и того 14 плюс три параметра характеристики известность и того 14 задание восстановления песенника выполнено ваша репутация с стильвари выросла на 500 пунктов текущий уровень ненависть плюс 10 параметров характеристики известность и того 21 для получения оставшейся части награды обратитесь к библиотекарю Древа Задание «Расшифровка песенника» выполнено. Ваша репутация с отступниками «Сокрытого леса» выросла на тысячу пунктов. Текущий уровень – дружелюбие. Получен опыт. Плюс 14 тысяч опыта. Получен уровень. Текущий уровень – 18. Свободных очков характеристик – 90. Свободных очков обучения – 6. Получено достижение. Легендарный хит первого уровня. До следующего уровня четыре изученных или созданных легендарных песенника. Награда за достижение. Увеличивает шанс получить задание ведущие к легендарным песенникам, на 1%. Отобилие оповещений зарябило в глазах, а золотистые вспышки, сопровождавшие повышение уровней, усугубили дело. Так что я долго и довольно глупо моргала, вчитываясь в системные сообщения. Весь мой богатый словарный запас куда-то подевался, оставив в голове нецензурное, но восторженное восклицание. Вот так выполнила заданица. «Получилось!» — ошарашенно прошептал Вёх. «У тебя получилось, Лорелей! Скорей дай мне песенник, я должен обрадовать Астильбу!» Песенник, успевший перекочевать в мою ладонь, заманчиво мерцал. «Песенник Кипрея. Класс песенника легендарный». Содержит заклинание «узы памяти». Внимание! Для воспроизведения этого заклинания требуется музыкальный инструмент качества редкое» или «выше». Внимание! Это заклинание уже содержится в вашей книге заклинаний. Внимание! Этот песенник невозможно скопировать. Внимание! Этот песенник нельзя передать другому игроку. В моих руках свиток с уникальным заклинанием. Интересно, чисто теоретически, сколько я могла бы потребовать со бы за столь необходимое ей уникальное заклинание? Насколько я знаю, в этой игре НПС, за исключением редких сценариев, не могут изъять у игрока его имущество. Теоретически, я могу состроить из пальцев сложную фигуру в народе, именуемую Кукиш, и не отдавать песенник просто так. Эх, нет во мне ни коммерческой жилки, ни особой тяги к богатству. Бери. Я без особых сожалений протянула песенник Вёху. Куда интереснее узнать, чем же завершится эксперимент шестой, нежели получить золото. передая Остельбе пожелание удачи. Надеюсь, у неё всё получится. Отступник крепче сжал в руке свиток и очень тепло улыбнулся. Привлекательность скакнула на пятьдесят пять единиц. Передам. Спасибо, сестра. И Вёх Вихрем понёсся в направление полевой резиденции шестой. Да не за что. Ответила я ему вслед, после чего огляделась. Вот так всегда. То в один миг прорва событий, то тишина и растерянность. Если не считать повышение уровней, для меня ровным счетом ничего не изменилось. Даже новым заклинанием я воспользоваться не в состоянии. Нет редкого инструмента. И раздобыть таковой негде. У местного интенданта их в наличии не наблюдается, как и ремесленников, способных создать подобное. Попросить у Чипа? Даже в складчину мы не в состоянии прикупить что-то из ассортимента мастера Пируса. Ладно, обсудим это в реале. Только перед выходом из игры неплохо бы узнать, какое задание должен выдать загадочный Центурион. Лагерь, между тем, продолжал жить своей жизнью. Слышались рычащие команды Ирхов, борецало оружие, уходили и приходили небольшие группки воинов. Вернувшиеся жадно ели у своих жилищ нехитрую снеть, а потом тут же падали и засыпали в повалку, не раздеваясь, лишь скинув обувь до снаряжения. Да уж, в этом игрокам куда проще. Спи хоть в доспехах. Никаких неудобств ощущать не будешь. Центурионом-альтаиком оказался светло-рыжий, почти жёлтый Ирх. В момент моего визита сей славный воин был занят сразу пятью делами. Жадно ел из деревянной миски кашу с мясом, пил молоко, скидывал с ног свои шнурованные сапоги, пялился в карту и ожесточенно ругался с моим соплеменником из-за какого-то или какой-то гастаты. «Надо что!» — рыкнул Альтаик, щедро забрызгав мой новый плащ слюнями и кусочками каши. «Сволочь некультурная!» «Меня к вам прислал легат Евар!» — бодро отрапортовала я, укратко отряхивая плащ. Мой ответ заставил спорщиков замолчать. Правда, Центурион тут же использовал паузу в своих корыстных целях, потратив время на то, чтобы набить пасть жратвой и с чавканьем приступить к созерцанию моей скромной персоны. Сильвари-бессмертник тоже не оставил меня без внимания, и некоторое время тишину в нарушали лишь хлюпанье и причмокивание, исходившие от Центуриона. Наконец, с едой было покончено, и Альтаик, счастливо рыгнув, облизал ложку, положил ее на стол и соизволил снизойти до общения со мной. «Ну и чего ему надо?» От такого поворота я несколько опешила. «Слишком уж резкий переход от легендарных свершений, до да чё надо?» «Эм...» Глубокомысленно изрекла я. «Чтобы вы дали мне какое-то поручение?» «Рекрут», — буркнул Ирх своему товарищу. «Только сейчас я обратила внимание, как они похожи между собой, Ирх и Сильвари. Не внешне, а выражением лиц». Глаз. В них была застарелая усталость в сочетании с какой-то мрачной, обреченной решимостью и уверенностью, не вязавшейся с нарочито небрежными манерами. Альтаик отодвинул в сторону пустую миску и спросил. — Карту читать умеешь? — получив в ответ утвердительный кивок, продолжил. — Смотри, мы сейчас тут. Палец Центуриона уперся в зеленый треугольник посреди участка леса, помеченного черным. Задача нашего Турма — довести укрепление вот до этого участка. Альтаик взял свинцовый карандаш и поставил ряд точек, обозначающих маршрут. Времени в обрез, потому работают все. Сейчас идешь к сигниферу Лотосу, получаешь снаряжение и инструкции, потом выдвигаешься вот сюда. Короткий пунктир между речкой и предгорьями указал фронт моих работ. И начинаешь выполнять задачу. Вопросы есть? Где найти сиг... Гхм... Лотоса. Ниже по течению. Третий бутон от моего. Сигнифером? Тьфу ты! Язык сломаешь, пока произнесешь. Лотосом оказался болезненно худой сильваре красноватого цвета, неприятно ассоциирующегося с испорченным мясом. Выслушав объяснение, он молча выдал мне две полотняные сумки с черными семенами разных размеров, кусок пергамента с чем-то напоминающим детскую игру «Проведи мышку к сыру». Поставил отметку в своем грозбухе и жестом велел убираться. Задание «Помощь отступникам» выполнено. Ваша репутация с отступниками сокрытого леса выросла на 50 пунктов. Текущий уровень – дружелюбие. Получен опыт. Плюс 100 опыта. Получены предметы. Семена мрака. Доступно задание. Помощь отступникам – шаг второй. Описание. Засейте семена мрака. Класс «Редкий сценарий». Награда за выполнение вариативное повышение репутации с со отступниками сокрытого леса, вариативное повышение опыта. Штраф за отказ невыполнение задания 500 репутации с со отступниками сокрытого леса. Везет мне на крайности. То болтливый легат с Цендурионом, то этот молчун, не посчитавший нужным даже объяснить, что конкретно от меня требуется. Эм, и где их засеивать? так, не дождавшись более развернутых инструкций, уточнила я. Лотос окинул меня мрачным взглядом, едва слышно вздохнул и, коротко, явно скупясь на слова, ответил «Засеешь по схеме. Место обозначено на карте». После чего вновь указал тощим пальцем в сторону выхода. Задание. Помощь отступникам. Шаг второй. Уточнено. Описание. Засейте указанное на карте место семенами мрака согласно схеме. Уже за пределами шатра недружелюбного сильвария я открыла карту и изучила место будущей посевной. Хотя бы тут повезло. Расплывчатое пятно практически граничило с завесой. Значит, пора координировать планы со всеми желающими ее пересечь. Выход.